я должна была рассказать Джейсону, я хотела позвонить ему, но все во мне сражалось против этого, желание услышать его голос с обидой за его поступок. Сколько по нему с гордыни, будто и без него хорошо живется. Четырежды хватаясь за телефон, я откладывала его назад в карман. Первый раз, когда расплатилась за гору продуктов, и отошла от кассы ровно на пять шагов. Второй раз, когда затолкала покупки в такси и сама уселась назад. не слыша ни слова из того, что вещал слова охотливый водитель. Третий, зависнув с пакетом молока над раскрытым холодильником, когда в ходе монолога я все же решила, что позвонить – единственное правильное решение. Четвертый наступил сейчас, когда я с ногами в шерстяных носках забралась в любимое кресло у разожженного камина и открыла нашу переписку. Последние пятьдесят сообщений – его. От меня лишь злорадное молчание, будто я не стою и буквочки из написанного, хотя перечитывала каждое предложение по пять раз. «Я люблю тебя, Эмма, это все, что имеет смысл. Ты показала мне того меня, которого я сам не знал, и только за это я навсегда останусь. Тебе благодарен». «Эмма, ответь, пожалуйста, не ставь точку в самом начале. Давай поставим точку вместе в самом конце». «Я болван, кретин, идиот, недоумок. Все ругательства придумали ради меня. Прости меня, прости, я так виноват. Мне не хватает твоего голоса перед сном. Я засыпаю в молчании, и оно мне не нравится. Все бы отдал за один раунд в двадцать вопросов с тобой. Только позвони мне. Ты показала мне, что такое любовь. Не отбирай это». И строки, строки слов, от которых тянуло в груди. от которых хотелось набрать его номер и придать здравомыслие. Опанувший однажды обманет дважды и будет обманывать снова и снова. А я не хотела снова довериться человеку и потерпеть поражение в собственной вере. Но та сцена в супермаркете не давала покоя. Что бы ни произошло между нами двумя, Джейсон должен знать, с кем он играет, какие козни плетут против него. И пусть из подслушанного разговора я до конца не поняла, что задумал этот парень со змеиным голосом, но гадалки не ходи, не раскидывай карты Таро, что-то нехорошее. Что грозило Джейсону увольнением, а работа всегда оставалась центром вселенной для него? Я должна была переступить через саму себя. И я переступила. Встряхнувшись, я проверила, как выгляжу в зеркальном отражении бара, Какой бы официальный характер ни носил мой звонок, но перед Джейсоном не хотелось выглядеть растрепанной шваброй. Привести дыхание в нужное русло оказалось более сложной задачей, но я справилась и нажала на вызов. Долго же не отвечал мне Джейсон. С каждой секундой удары моего сердца звучали все громче и быстрее. Так нарастает волнение перед выходом на сцену, важным собеседованием или заточением за решетку. А последним, кстати, я знала из первых рук. Джейсон не брал трубку, и я уже почти нажала отбой, как все же гудки сменились значком часиков на черном экране. Картинка загружалась, и в предвкушении минуты, когда я снова увижу Джейсона, впервые после нашего расставания, тем утром, я подхватила нить беседы в свои руки, иначе звонок превратится в поток извинений и мольбы, а я не собиралась выслушивать ни то, ни другое, и тем более давать ему шанс. «Привет, Джейсон!» – заговорила я вполне себе уверенно, пока картинка прогружалась. «Наверняка что-то со связью, но так даже лучше. С черным экраном говорить легче, чем с человеком, которого любишь и ненавидишь одновременно. Сразу хотела сказать, что мой звонок не имеет ничего общего с нами. Это наглая ложь». Кочка, на которой мой голос подскочил на целую октаву. «Конечно, я ее лила и лицемерила. Все имело что-то общее с нами». Джейсон не стал мне безразличен ровно в ту секунду, как вышел за порог дома. Не перестал быть мне дорог ровно в ту секунду, как я улечила его во лжи. На это потребуется время, дни, недели, но скорее всего месяцы. Процесс заживления и любая реабилитация – процедуры не из легких. Особенно, когда срываешься на такие вот звонки прямо посреди выздоровления. «Я звоню по делу. Мне нужно кое-что сообщить тебе». Часики пропали. Черное полотно засветилось незнакомой светлой комнатой с задернутыми шторами и спинкой дивана. Вот только по ту сторону экрана смотрел на меня совсем не Джейсон, а какая-то мадам с размазанной помадой и взбитым ворохом волос. На ее голых плечах красовались лишь тонкие бретели, лифчика. Но, слава богу, обзор открывался лишь... До ложбинки над ее явно выделяющейся грудью, а все самое неловкое и непотребное моему глазу обрывалось резкой линией мобильной камеры. Я так обалдела, что даже не знала, что сказать. Получилось какое-то сдавленное мычание и свист. Здравствуйте, Эмма. Когда-то алые губы с шторками разъехались в разные стороны. Улыбка Джокера более приятна, чем это. Вы ведь, Эмма? Ваше имя высветилось на экране. А вы? Какое мне вообще было дело до того, кто она? Очередная пассия, с которой Джейсон весело проводит время, обманывая Сид или какую-нибудь другую влюбленную в него женщину. Обида укусила за горло, провела болевой захват и надломила что-то внутри. Недолго же Джейсон страдал. Еще одно доказательство того, что я поступила правильно, выставив его вон из дома и из своей жизни. С некоторыми вещами нужно прощаться, чтобы двигаться дальше. «Оу, я его знакомая!» – засветилась девица, от приторности которой мне хотелось вывернуть весь ужин прямо на ковер. Знавала я таких. Она была, как те конфеты, что я вешала на елку с бабушкой Эльмой. Красивый фантик снаружи и пластилиновый брусок внутри. «Вы извините, что я подняла телефон, но Джейсон сейчас не может подойти». Она захихикала в ладошку, словно ничего смешнее не выдавала своим наштукатуренным ртом. Я лишь скопо улыбнулась этому неуместному приступу юмора, в душе мечтая оттягать эту куклу за волосы. Я передам ему, что вы звонили. Нет, почти взвизгнула я. Не хватало еще так опозориться, позвонить и наткнуться на его новую бабенку. Нет уж, это предел моей гордости. Пожалуйста, не говорите, я лучше сама ему потом перезвоню. И не собиралась. Удалю номер и добавлю в черный список. Судьбу контакта Джейсон можно решить и позже. Ну, как знаете, прощайте. И вот так новая пассия мужчины, которого я любила, исчезла с экрана. Словно разговоры и не состоялось. Словно меня отправили в спам. Да чтобы я еще хоть раз пожалела Джейсона Кларка и решила позвонить ему? Не в жизни. Эта страница давно перелистнута, история закончилась и не стоит искать ей продолжения. Хэппи-энда не будет.